Растягивает слоги так, что на произнесение одной короткой фразы уходит не менее минуты. «Вы, должно быть, из местных? Вы, должно быть, знаете, где здесь самое лучшее место, чтобы писать с натурой? Мне стоило немалого труда быть с ним вежливой. Вон там, в пятидесяти метрах, висит указатель. На нем обозначены все тропинки и все виды. «Десять секунд на ответ. Мировой рекорд. Пусть скажет спасибо, что я его вообще не послала». Но американец только улыбнулся. «Большое вам спасибо, мадам. Хорошего вам дня». Он удалился. Про себя я кляла его последними словами. Из-за Техаса я потеряла нить разговора. Патрисия Марваль стояла под липой одна. Стефани Дюпен вернулась в класс. Вне всякого сомнения, крайне взволнованная. Еще бы! Она разрывалась между двумя противоположными чувствами. Красавец инспектора засадил ее преданного мужа в каталажку. «Бедная девочка, если бы ты только знала... Если бы ты знала, что идешь по очень скользкой доске, которую кое-кто намылил специально для тебя. Если бы...»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 Она наверняка вспоминает наш недавний разговор. Вспоминает мои откровения. Повторяет имя человека, убившего ее мужа. Что она предприняла? И вообще поверила мне или нет? Ясно одно. В полицию она не обращалась. Иначе я об этом уже знала бы. Надо ее окликнуть. Как вы уже заметили, я не слишком охотно вступаю в беседы с людьми даже самыми обходительными американцами. «Как дела, Патрисия?» «Нормально, да, все нормально». Вдова Марваля тоже не отличается излишней болтливостью.